Адам снял шофёрскую фуражку и напялил спортивную кепку. Иль ж после этого завёл мотор. Мало ли, вдруг мама и папа выйдут нас встречать. Мама частенько следила из-за занавесок за тем, что происходит на улице. Надо всё предусмотреть заранее, сказал Адам. Мне тоже было о чём подумать. Во-первых, как научить дедушку говорить вежливо? чтобы он не опозорился, когда попадёт на небеса и встретит там бабушку. Во-вторых, как узнать, есть ли вообще этот рай? И в-третьих, что мне рассказать про футбольный лагерь, в котором я не был? Третий вопрос был самый спешный. Это враньё, похоже, никогда не кончится. Только придумаешь, как выкрутиться, как тут же приходится врать по новой, чтобы первый обман не раскрылся. Итак, всё одно за другим, пока не наградишь целую гору. Хорошо, что мама много читала мне, когда я был маленьким. Так что я стал классным выдумщиком. Но убедить папу будет трудно. Он всегда старается докопаться до правды. Так что надо приготовиться хорошенько. А ты когда-нибудь начинал в спортзале? спросил я Адам. Оказалось, что он начинал Когда участвовал в соревнованиях по настольному теннису. Давно-давно. Я у него всё выспросил. Про то, как они рассказывали по вечерам истории о привидениях, о том, как там воняло старым потом, и каково было спать на полу на жёстких матах. Как они прятали одежду тех, кто был в душе. И что у одного вдруг подскочила температура, и его сташнило прямо в спальный мешок. Вот это последняя история. была для меня важнее всего. Услышав её, папа сразу велит мне открыть рот и показать язык, измерит температуру и спросит, как я себя чувствую. А как прошли те соревнования? поинтересовался я у Адама. Ты выиграл? Нет. Меня почти сразу вышибли. Здорово. Точно. Зато я отправился в кондитерскую. Тогда-то я и решил, что стану пекарем. Я не то имел в виду. пояснил я. Я хотел сказать, что эта история мне пригодится. Когда признаешься, что ты продул и был хуже всех, тебе больше верят, чем когда хвалишься успехами. Странно, правда? Да. Тогда тебя жалеют, добавил я. Сочувствуют, утешают и подбадривают, где- сказать, в следующий раз повезёт. Иногда даже угощают чем-нибудь вкусненьким в утешение. А ты мастак сочинять похвалил Адам. Это всё книжки, скромно ответил я. Наконец мы приехали. Микроавтобус свернул на мою улицу и проехал мимо часовни с зелёным куполом, той, что у дома для престарелых. Перед входом был припаркован похоронный автобус. Я отвернулся и стал думать о том, что расскажу дома. Я чувствовал, что готов, только не знал к чему. Мама и папа вышли на крыльцо, едва мы подъехали. "Ну, я отчаливаю", сказал Адам. "Пока, удачи". Махнул на прощание кепкой и уехал. Мама обняла меня, а папа взял сумку, которую Адам поставил на тротуар, хотя я мог и сам её донести. "Ну, мой мальчик, как провёл время?", поинтересовался папа. На нём был связанный мамой жакет и красный воскресный галстук. Кажется, он был в хорошем настроении. Наверное, решил весь кроссворд. Что-то я устал, сказал я. Пожалуй, пойду немного полежу. Отдохни, конечно, поддержал папа. А потом расскажешь за ужином, как всё было. Ладно. Я даже не стал разбирать сумку. Поскорее поднялся по лестнице к себе в комнату и лёг на кровать. Мне хотелось побыть одному. В моей комнате были и синие стены, почти такого же цвета, как в дедушкиной спальне в доме на горе. За окном тянулись по небу темно-серые вечерние облака. Они напомнили мне клубы густого дыма, поднимавшиеся из ямы, в которой дедушка сжег свой парадный костюм. Я и в самом деле устал. И был зол. Не знаю почему. Может, от дедушки заразился. Заснул и И мне приснилась ворона, которая стала орлом. И спал до тех пор, пока мама не разбудила меня. Вставай и иди мой руки. Пора ужинать. А что у нас сегодня на ужин? Мясные рулетики и картошка. Я поплёлся в туалет, вымыл руки, прополоскал рот и задумался. Что мне им теперь говорить? Мясные рулетики с подливой моё любимое блюдо. Я налил побольше соуса и размял в нём картошку. Посередине стола стояла банка брусничного варенья. Это мама сварила. А знаешь, что частичка тебя сохраняется в варенье, спросил я. Что за чушь? удивился папа. Я и сам был не очень-то уверен. Просто мне хотелось отвлечь папу и маму, чтобы избежать их расспросов. Уж не знаю, откуда ты набираешься таких странных идей. Улыбнулся папа. Он всё ещё был в хорошем настроении. Кто сказал тебе эту ерунду? Дедушка. Папа нахмурился. Улыбка сползла с его лица. Ему не хотелось говорить о дедушке. Забудь эти фантазии. Расскажи нам лучше о лагере, напомнил он. Как там было? Весело? Чем занимались? Ничем. Ну всё же чем-то вы занимались, улыбнулась мама. Нет. «Ну почему?» — спросил папа. «Потому что я там не был. И вообще нет никакого лагеря». «Ну-ну, и что же ты тогда делал?» «Помог дедушке сбежать из больницы». Повисло молчание. Папа засунул в рот половину рулета и стал молча жевать. Щеки его оттопырились, словно там были булочки. «Папа». Мама черпнула вилкой немного варенья и положила на язык, посмаковать. Мы плавали на проходе в Суллин-Круку и ночевали в нашем доме, продолжил я. И бабушка махала нам с балкона: "Тебе надо было давно с ним туда съездить. Неужели ты не догадывался, что дедушка хочет туда вернуться? Ты о нём ни черта не думаешь. Даже не хочешь навещать его в больнице?" Слова вылетали из меня словно сами собой. Я не думал, что говорю и как. Это были дедушкины слова. Это его обида вырвалась наружу. Не стану я врать. Пусть папа услышит правду, а потом пусть говорит, что хочет. Милый мой мальчик, вздохнула мама. Не знаю, к кому она обращалась. Папа сглотнул. Вены на висках вздулись. На переносице появилась морщинка. Я слышал, как тяжело он дышит. Ты знаешь, что я не терплю лжи, проговорил он. И знаешь, что я не люблю, когда ругаются. Придётся нам с тобой побеседовать после ужина. А пока продолжим есть спокойно. Вот и хорошо. Ты ведь любишь мясные рулеты, сказала мама. А потом Мы побеседовали. Папа сел напротив меня и велел смотреть ему в глаза. Но я не стал этого делать, а уставился ему в переносицу. Он не заметил разницы. Что ж, весьма прискорбная история, начал он. Вкусная была еда? Нет. Нет? Так бывает, если скажешь неправду, заявил он. Ты сказал, что ездил с дедушкой на остров. Да. «И как же вы поднялись туда с пристани?» «По тропинке». Он отказался ехать в прицепе. «Не испытывай мое терпение! Неужели ты думаешь, что можешь насочинять мне с три короба?» «Нет, но это правда». «И что бабушка махала вам с балкона тоже?» «Мы оба ее видели. Это ее дух нам махал». У папы покраснели уши. «Ну все!» Хватит, прошепял он. Не знаю, почему тебе вздумалось убеждать меня, будто ты ездил на остров с дедушкой. Я ничего не понимал. Он верил всем моим рассказам, но не поверил, когда я рассказал, как всё было на самом деле. Потом папа принёс сумку с моей футбольной одеждой и высыпал её на пол. Всё это было чистым, когда ты уезжал. Откуда же вся эта грязь, если ты не играл в футбол? И ещё одно. Я не собирался этого говорить, но дедушка уже слишком слаб. С его сердцем он бы не смог подняться на гору. Он даже в туалет не может сходить без посторонней помощи. А вот и может. Нет. Я беседовал в прошлый раз с доктором в больнице. Он сказал, что дедушкино сердце совершенно изношено. Оно может остановиться в любую минуту. Так что сам понимаешь, насколько невероятна твоя история. Слезы навернулись мне на глаза. — Вижу, что ты раскаиваешься, — сказал папа. — Надеюсь, что впредь ты всегда будешь говорить правду. Договорились? — Да, — пробормотал я. Но скрестил пальцы. — Вот и хорошо. Значит, договорились. А теперь расскажи, как все было в лагере. Одного мальчика сташнило прямо в спальный мешок.